Эпилог. Десять лет спустя. Лениво потянувшись в постели, я приоткрыла один глаз и увидела, что солнце за окном поднялось уже довольно высоко. Обычно я вставала гораздо раньше, но, видимо, сегодня любимый муж решил дать мне возможность поваляться подольше. «Мамось кожа плоснулась. Видишь, она повеселилась. Значит, можно с ней и гладь!» Забавно коверкая слова пролепетала Саня, мое маленькое трехлетнее солнышко. Наверное, нужно было встать, но я упорно продолжала лежать в кровати, притворяясь спящей. «Да нет же, Санька, не будь балдой с косичками, мама еще спит!» «Просто пошевелилась во сне», – возразил мой серьезный девятилетний сын, пытаясь удержать сестру от активных действий, но это было не так-то просто. Доченьку мы назвали в честь бабушки, но немного изменили имя. При этом она унаследовала от дедушки Ланса сущность оборотней его красоту. А от меня – тот самый живой и непосредственный характер, что когда-то так пугал мою маму и психоаналитика. Вывернувшись из рук что-то прошипевшего брата, Саня забралась на постель и стала тихонько подкрадываться ко мне. Сдерживать смех становилось все сложнее, но я старалась. Маленькая, липкая, наверняка измазанная в чем-нибудь сладком ручка поелозила по моей щеке, А потом детские пальчики насильно разлепили мне веки. «Мамоська, ты спи, да ну ладно, спи, спи, мамоська!» Заглядывая мне прямо в душу своими хитрыми зелеными глазищами, спросила дочка, и тут я уже не выдержала. Рассмеявшись, я повалила проказницу на постель и стала щекотать ее, наслаждаясь громким заливистым смехом ребенка. Под видом защитника маленькой сестренки к нашей громкой возне присоединился сын Филипп. И тоже был атакован монстром-мамой, получив свою порцию щекотки и обнимашек. «Я просил вас не будить сегодня талью», — попытался изобразить укор Лайен, но улыбка на лице мужчины сильно портила этот замысел. «Так, дети, спускайтесь в гостиную. Саня, в чем у тебя все руки? Опять добралась до пирожных. Я же запретил шорсу давать тебе их до обеда. Филу, мой сестру. Там дед Ланс приехал с тетей Леей и дэном «Составьте им компанию, пока мы с мамой соберемся», – распорядился мой любимый. Дочка виновато прижала серебристые ушки к голове и стала активно обтирать грязные ладошки о нарядное желтое платье. Но ничего, кроме улыбки, у меня эта сцена не вызвала. Я знала, что наш слуга Мелвин, который просто души не чаял в этой проказнице, обязательно уберет все пятна и приведет в порядок нашу принцессу. А добрая жена свекра позаботится о том, чтобы в ближайшие пару часов их с Лансом сын и наши дети были заняты друг другом и разносили специально оборудованную детскую площадку, а не многострадальный дом. «Доброе утро, любимая!» – мягко коснувшись губами моей щеки, произнес Лайн. «М, м доброе. И я знаю, как его сделать еще добрее», – промурлыкала я, ловко переворачивая мужа на спину. «Идея заманчивая, но, к сожалению, сейчас ничего не выйдет. Ты забыла, какой сегодня день?» – спросил мой дракон. Бросив взгляд на отремонтированные часы артефакт со встроенным маячком, я вспомнила, что сегодня годовщина того самого дня, когда муж спас меня от секты помешанных психов. В этот день мы ходили на аллею памяти, чтобы положить цветы для Асании. а матери Лайн говорить не любит и позволяет себе лишь один день в году открыто проявлять свою скорбь. Этот день не был праздничным или траурным, но он был особенным, потому что поменял очень многое и не только для нас с Лайаном. Пока я приходила в себя, лёжа в королевском дворце, под немыслимой охраной, всю страну лихорадила от волны разоблачений и судов. В ходе расследования выявилось, что недовольных сложившимся положением женщин так много, что умалчивать о назревшей проблеме просто опасно и глупо. Многие замешанные в истории с убийствами попаданок были пойманы и наказаны, показательно строго. Саймон, тот, который любовник несостоявшейся наставницы по этикету, был казнен прилюдно. Оказалось, что мужчина некогда работал в храме призывов одним из служителей, а поданок не взлюбил за то, что одна из них отказалась принимать его робкие ухаживания. Илана же нашла способ воспользоваться мужской слабостью и воспитала из перспективного мага орудие секты недовольных дам. Единомышленниц она находила легко, но на первое убийство дамы решились далеко не сразу. Сначала обозленные леди довольствовались собраниями и мелкими пакостями по наехавшим. Но, как всем известно, аппетит приходит во время еды. Участвовавшие в ритуалах женщины получили разные сроки заключения под стражу. В большинстве случаев супруги наказанных уезжали вместе с ними в ссылку, но были и такие случаи, когда мужья не простили подобного женам. Одной из таких историй стала и пара Илиаса Ясфера и Ялы. Ирлинг находился в ужасе от того, что драконица использовала все, что узнавала от него в преступных целях, и не понял такого предательства. Ялу сослали пожизненно в один из монастырей на севере страны, но Илиас разорвал их брак и за драконицы не последовал. Свой пост министр поисковиков Ясфер добровольно покинул сразу после окончания расследования, но остался не в накладе. Сейчас мужчина работает на нашем заводе по производству новейших скоростных магикаров управляющим. Позже Ильяс выбрал себе в жены спокойную девушку и счастлив с ней. Наша совместная с Гайлином и Акая дело процветает, и уже половина Фэллума пользуется вполне удобными и доступными по цене машинами». «О чем ты так глубоко задумалась, любимая?» – спросил Лайн. «О том, как многое поменялось за последние десять лет, честно сказала я. «Ты о законах для женщин?» – уточнил супруг. «В том числе и о них», – согласилась я. Не только история защитницами чистоты крови стала поводом для изменений. Моя замечательная подруга Катенька родила Эдику уже троих дочерей. И вот после появления на свет старшей принцессы Стефании неповоротливой бюрократической машине пришлось довольно резво зашевелиться, потому что Катюшу... И ее не такого уж холодного супруга тоже очень напрягло возможное будущее их кровиночки. Принцессы рождались периодичностью в 2-3 года, а следовательно и улучшение прав женщин проходили рывками. На сегодняшний день условия для дам на фэллами ничем не хуже, чем на земле. Кстати, демографическая ситуация с новорожденными девочками тоже поменялась к лучшему. Поэтому у моего сына проблем с невестами не будет. «Ну, не буду утверждать за весь мир, но лично мой дом кардинально поменялся после того, как я купил в доме невест неподражаемую попаданку. Да и как я мог этого не сделать, когда яркой руной само провидение указало на то, что ты моя судьба?» С довольной улыбкой заявил мой супруг. «Да, помню, как я радовалась этому твоему решению. Весь квартал до сих пор моего выступления не забыл», – отозвалась я. «Дома невест на фылами остались» но они изменили свои первоначальные функции. Теперь это не рабские рынки, а места для общения и знакомств, куда приходят мужчины и женщины, которые не нашли самостоятельно свою судьбу, но желают найти пару, а еще там пристраивают попаданок. Главным в этом учреждении до сих пор является вредный кошак-рошер. Хотя за многие года знакомства мы с ним стали почти друзьями. Характер оборотни лучше не сделался. Я часто навещала новых девушек, чтобы пообщаться и узнать что-то новое о земле, а также интересовалась судьбой попаданок. Абсолютно все девушки из моего мира устроились хорошо, ведь им дали возможность самим выбрать будущих мужей из многочисленных кандидатов. Удивили меня своим выбором бывшие соседки Катеньки, бывшие фитоняшки Ирочка и любительница силикона Светочка. Девушки предпочли двух симпатичных, но не самых богатых братьев-нагов, державших свою торговую лавку в городе. Правда, предприимчивые девицы помогли мужьям развить бизнес, и на месте небольшого магазинчика вырос первый на Фэлломе торговый центр. Кстати, Иллирия Фолт, позднее ставшая моей приятельницей, ошибалась во всем. Девушек из других миров действительно переносят буквально за пару секунд до гибели. Это я выяснила, болтая с девчонками, попавшими позже на Фэллом из того города, где я когда-то жила. Оказывается, что в день моего исчезновения в одном из супермаркетов состоялся взрыв из-за прорыва газовой магистрали, проходившей под зданием. Поэтому проблема была не в той курочке, не первой свежести. Но в любом случае я счастлива, что перенеслась в этот удивительный мир и обрела семью и полноценную новую жизнь. Да, ты была неподражаема, но в любом споре с женой нужно вовремя сделать правильное исключение. Хитро улыбнувшись, сказал мой хитрый супруг. Ты прав. А знаешь, я думаю, что Филу и Сане не повредит еще один братишка или сестренка. Подумай об этом вопросе. Предложила я, живо представив еще одну крошку на моих руках. Тут не о чем размышлять. Я люблю тебя, Талья, и хочу с тобой всего. Охотно отозвался муж сладко поцеловав меня в губы, а потом... «Пап! Дедушка послал меня за вами! Фу! Вы что, снова целуетесь?» Бе Ярко выразил свое несогласие с нашими нежностями сын. «Иди, Филипп, мы сейчас спустимся», — ответил ребенку лаен а я фыркнула, а потом не сдержалась и рассмеялась. В общем, моя новая жизнь была полна забот и разных сюрпризов, но я счастлива, что однажды меня купил... Один очень терпеливый дракон.